Глава 32 Леди в Тальминаре. «Поезжай», — сказал Рейнарда очень спокойно. «Ты останешься один?» Он засмеялся. «Хена, я большой мальчик, я справлюсь. Но почему именно сейчас? У меня такое чувство, что меня хотят спровадить». Он вздохнул, хотя все равно с легкой улыбкой, чуть грустной «Так и есть хотят». — Но в этом нет ничего опасного, не волнуйся. У Эстебана свои планы, но... Он поджал губы, втянул воздух носом, какое-то время смотрел на неё. — Ничего, не бойся. — Ты ведь знаешь, да? — Да. Не то, чтобы мне сказали это прямо, но сопоставить одно с другим я могу. Эстебана говорил, что для меня нашли подходящую невесту. Мария, дочь лорда Густава Вега. И по случайному и счастливому стечению обстоятельств она сейчас гостит у своей троюродной кузины в доме лорда Сирана неподалеку отсюда. После присяги мы отправимся в замок лорда Сирана. Думаю, пробудем там неделю, не меньше. Он говорил об этом так спокойно, что у хены слегка похолодело внутри. «Случайно гостит?» — спросила она. Рейнарда фыркнул, потом взял ее за руку, глядя в глаза. «Конечно, не случайно, Хена. Полагаю, они хотят, чтобы я встретился с девушкой без тебя. Неужели ты думаешь, это что-то изменит?» «Совсем холодно стало и так нехорошо. Не знаю», — сказала тихо. «Ты настолько не веришь мне?» Он улыбался, такая легкая улыбка в уголках губ, осторожная. «Я верю», — сказала Хена. «Тогда чего ты боишься? Они могут знакомить меня с кем угодно, но ведь заставить жениться не могут и не могут заставить отвернуться от тебя». Он говорил всё это и сам искренне верил. Да, Хена понимала. Это не первая девица в его жизни, которая может оказаться поблизости, и точно не последняя. Рядом с такими людьми... Он принц, не нужно забывать это. Рядом с ним... Всегда будет крутиться много красивых женщин и ревновать каждой. Нет, Хена такое не выдержит. Нужно либо доверять ему, либо уйти и больше не появляться, иначе сойдет с ума. Пока у нее не было повода не доверять Ренарда. Пусть так. Она поедет в Тальминар, развеется и, будь что будет, может, даже и лучше решить все сейчас». Если вдруг у нее появятся сомнения, пусть лучше сейчас. Всегда лучше знать заранее, меньше нелепых планов. Хена отправилась в путь на утро с тяжелым сердцем. Столько мыслей в голове, столько тревог, и даже ночные ласки не смогли эти тревоги развеять, хотя Рейнарда развеять очень старался. Лорд Гальярда дал ей адреса и рекомендации, куда лучше обратиться. «Сколько у меня времени?» — спросила она. «Когда я должна вернуться?» «На ваше усмотрение, миледи!» Он усмехнулся, так, словно можно и никогда. «Хорошо», — Хена задала этот вопрос вслух. «А если вдруг я не захочу возвращаться?» Он вздохнул. «На ваше усмотрение, миледи!» — повторил снова. «У нас война, вы сами понимаете, и лишние руки всегда нужны. Но если вдруг по личным причинам вы решите не возвращаться...» «Я пойму, вам многое пришлось пережить, и это просто. Могу обещать, что вас ни в чём не обвинят и не будут искать. Разве что Рейнарда будет искать сам. Но вы тогда уж будьте добры, хоть записку ему напишите, объясните. И даже если вы не вернётесь, то всегда можете рассчитывать на поддержку короны. Вас не забудут. Можете не возвращаться. Искать не будут. Ладно, пусть так. Решать ведь ей. Она поедет и вернётся. А там уж будет видно. Ничего, она переживёт любой расклад. Как-нибудь переживёт — это не самое страшное, что с ней случалось. Она просто слишком привыкла быть рядом с ним. Забыла, что можно жить иначе. Слегка проветриться не повредит. И вот уже вечером, в сумерках, подъезжая к стенам Тальминара, Хена вдруг внезапно осознала. «Как же хорошо!» Она дома, и она свободна. Не то, чтобы она хотела сбежать от Ренарда, совсем даже наоборот. Но она никому больше ничего не должна. Не должна спасать, тащить, уговаривать. Она может расслабиться, может просто взять и ускакать, куда хочет. Свободная женщина при деньгах, даже с рыцарским званием. У неё даже бумага от лорда-канцлера есть. Она может позволить себе остановиться в хорошей гостинице, вкусно поужинать и хоть горячую ванну в комнату заказать. Она может купить дом, хоть в Тальминаре, хоть в каком-нибудь укромном местечке у реки и, да, хоть выращивать виноград. Она может вернуться к Рейнардо. Она вернётся. Даже если не с Рейнардо, то она всё равно воин, и её долг сражаться, а там война. Вернётся, потому что хочет этого потому что принц неожиданно оказался самым близким человеком, и никто не понимает её так хорошо, как он. Никому другому она не может так доверять. В этом месте сердце ухнуло и пропустило удар. Она будет доверять Рейнарда, потому что иначе ничего не выйдет. Признаться, зайти в приличную гостиницу ей удалось не без лёгкой внутренней паники. Раньше бы её в такое место никуда не пустили. Но сейчас она верхом и при оружии, и при деньгах. И одета, хоть и просто, все потрепанное, но куртка из хорошей кожи и хорошие сапоги. Ей подобрали подходящие взамен старых, и в хлам по Китхарским горам. Отдохнет сегодня, ни о чем не будет думать. Завтра пойдет на конюшню, пойдет к оружейникам. Надо бы к Маноло зайти, забрать свои вещи. Вряд ли она в ближайшее время вернется снова, да и поговорить. Хоть с кем-то поговорить из старых друзей рассказать обо всём, что случилось с ней, купить пирожки с яблоком и корицей на углу Молочной улицы. О, ради этих пирожков стоило ехать. До трактира Манола она дошла только через четыре дня. Глупо, наверное, но так хотелось показаться во всей красе. Она прикупила себе всего. Как девушка может не прикупить? Шить на заказ, конечно, не было времени, но она нашла то, что можно было быстро подогнать на неё. Тёмно-синий дублет с птицами на рукавах. Она, когда увидела, не смогла пройти мимо. Шитый на мужчину, его пришлось сильно уменьшать в плечах, но зато сейчас сидел отлично. И бриджи в цвет из плотной шерсти, а ещё сорочка с кружевным воротничком. Вот в этом всём, а не в платьях, она будет чувствовать себя как надо. Собой. Волосы заплела в две косы. А у неё, оказывается, такие красивые золотистые волосы, если за ними правильно ухаживать. У цирюльника она просидела полдня. Какие-то ванночки, оборачивания, втирания. И волосы ей повыщипывали из разных мест. Страшно вспомнить. И цирюльник все уши прожужжал, как красивая девушка запустила себя. Но он с помощницами сейчас всё исправит. Да-да, он исправит. Когда Хена поняла, сколько за всё это придётся платить, у неё глаза на лоб полезли. Но деньги были интересный опыт, хотя вряд ли она решится повторить. Самое странное после всего этого... Из зеркала на неё теперь смотрел ослепительный мальчик Паш, даже несмотря на длинные косы. Хена долго разглядывала себя и не могла отделаться от этой мысли. Смазливый мальчик, а не девочка, одета так, как подобает рыцарю. Не слишком знатному, но благородному мужчине. И формы у неё неженственные, как доска. «Ладно...» и пусть. Так все равно лучше, чем в платье. Лучше она будет выглядеть как мальчик, чем как полная дура». «Милорд!» — паренек, разносящий кружки в трактире, подбежал к ней сразу. «Первый раз у нас? Проходите, я покажу вам лучший столик». «Шушак, тебя задери». «Леди!» — буркнула Хена. Паренек застыл с выпученными глазами, долго разглядывая ее. Новенький мальчик, она такого не помнит. «Простите, миледи!» — икнул он. — Вы просто... Я... Я плохо вижу, миледи, простите, проходите. — А где Манола? — спросила она. — Хозяин на кухне позвать? Паренек был готов делать что угодно, лишь бы загладить оплошность. Ну, по крайней мере, выглядела Хена вполне внушительно, чтобы ее так бояться. — Позови, — согласилась она. — Скажи, Хена Альварес. — Хена! — вдруг услышала за спиной. — Да ни хрена себе! — «Я смотрю, принц тебя хорошо приласкал, раз ты так нос задрала, про мужа совсем забыла». «Карлос». И аж дыхание перехватило. «Ты мне не муж. Отказаться от меня хочешь? Воротишь нос?» Карлос шёл к ней, расставив руки, и широко ухмылялся. «Иди ко мне, моя радость. Будешь вести себя хорошо, я, может, и прощу». «За что прощать?» Хена даже положила ладонь на рукоять меча. Оружие она, конечно, доставать не будет, но в морду при необходимости врежет без сомнений. За то, что ты вел себя как свинья, и я тебя бросила, это было едва ли не самое верное решение в моей жизни. Хена! Радость моя! Разве это ты меня бросила? Карлос попытался было обнять ее, но Хена быстро увернулась. Карлоса окочнула. Да он пьян в стельку. «А ты разве не заметил?» — сказала она. «Лапы свои убери. Я в Китхаре как раз наловчилась всяких упырей укладывать». Кто-то в углу заржал. Бесполезный это разговор. С пьяным только время терять. Зазналась, да? Слишком хороша стала? Прям леди, да? Спуталась с принцем? Шлюха белобрысая! Это он тебе денег на шматье отвалил? Хене вдруг стало смешно. «Оправдываться ей точно не в чем». «А тебе завидно, да?» спросила она. «Хена!» — голос Манула за спиной. «Он как раз вышел из кухни. Девочка моя, рад видеть тебя. Пойдем, поговорим. Эй, парни!» Он кивнул своим. «Выведите его подышать, пока до драки не дошло. И больше не пускайте». Хена вздохнула с облегчением. манола точно своих в обиду не даст. Подошла обняла. Манола всегда был для нее, если не отцом, то старшим братом, на которого можно рассчитывать. Пошла за ним в маленькую комнатку за кухней, в которой сидела не раз. Ты и прям красавица стала. Маноло улыбался, разглядывая ее. Значит, удалось выбраться? А то я слышал, голову принца в Тальминар привозили. Брехня это. Брехня, согласилась Хена. И Эринардо жив здоров. Сейчас ойбров вместе с лордом Гольярдо Мы выбрались оттуда. Вытащила, значит, принца. Это ещё вопрос, кто кого вытащил. Я ему тоже жизнью обязана. Он меня в горах от погони отбил, оттащил раненую в безопасное место, два месяца со мной в пастушьей хижине сидел, на горных кос охотился, пока я на ноги не встала. За мной ухаживал. поджала губы. Как-то это так отчётливо встало перед глазами. «Принц!» — удивился Манола склонил голову на бок, разглядывая Хену. «На кос охотился? Тебя-то не обижал?» Хена замотала головой. «Влюбилась!» — вздохнул Манола. Хена даже покраснела слегка, кивнула. «А он?» — спросил Манола. «Что тут скажешь?» «Он ведь принц?» — сказала Хена осторожно. «Разве он может?» «Нет, он может говорить все, что угодно, но ведь ему не позволят, все равно он...» «Сам передумает. Ему ведь уже невесту нашли, а он...» Голос дрогнул. «Девочка моя!» — вздохнул Манола, погладил ее по плечу. «Давай я тебе настойки налью и еще пирог с потрохами принесу. Хочешь? Давай и расскажешь мне все. Ты ведь за этим пришла?» Хена шмыгнула носом. «За этим. Кому, как ни Манола, она может все рассказать. Он выслушает и все поймет». «Совет даст, хотя какие тут могут быть советы?» «Ну и возвращайся», — говорил Маноло потом. «Чего тут думать? Ты на королевской службе, это твой долг, между прочим. Тебя для этого в рыцари посвятили, коня вон, всё это барахло дали. Мало ли что Гольярда сказал, искать не будут. Сказали «возвращайся», значит «возвращайся». А там, глядишь, может и правда, если победим...» Тебе ещё земли и титулов оцыплют. Такое, знаешь, на дороге не валяется. Грех упускать. И даже если с принцем не заладится, найдёшь себе потом какого-нибудь симпатичного барона. Попроще. Он засмеялся. Никогда не думал, что буду говорить тебе такое. Но при дворе-то, небось, полно молодых мужиков, а ты — красивая девка. Хена улыбнулась невольно. Я — рыцарь, а не девица. — Вот именно. И никто тебе в этих делах не указ. Хена кивнула, заулыбалась уже увереннее. — Да я вернусь, конечно, — сказала она. — Я и не думала сбегать. Там война, ну как я могу? Меня на неделю отпустили, купить всё, что нужно рыцарю, и я... Вздохнула. Душу излить надо было. Манола похлопал её по плечу. — Я понимаю, всем нужно бывает. А я всегда готов тебя выслушать. А Карлосе не волнуйся. Если будет бузить, мы его вразумим. Следующим утром Карлос ждал её на улице, около гостиницы. Внутрь его не пустили, а может, сам не захотел. Хена увидела из окна. Долго выходить не хотела. Потом решила, что бегать и прятаться она точно не будет. Если ему есть что сказать, пусть говорит. Она тоже может ответить. На утро Карлос был трезвый, как стёклышко, и хмурый. «Хена!» — шагнул к ней навстречу и остановился, подходить не стал. Возможно, люди Маноло его действительно вразумили. Маноло может вразумить. «Прости за вчерашнее. Я только хотел поговорить». «Говори», — сказала Хена издалека. «Ох, какая ты стала!» — Карлос вздохнул, покачал головой. «Хена! Прости, я все это от ревности». «Ты сбежала с этим. Ну, приказ, я понимаю, но ведь ты с ним. Я ведь люблю тебя до сих пор, а ты...» Слова Карлосу давались с трудом. Хена подошла чуть ближе, губа у Карлоса разбита и ссадина у брови. «Разумили. Манола даром, что выглядит, как безобидный толстый пекарь. Но таких парней держать умеет в кулаке». «Извинения твои мне не нужны», — сказала Хена. «Нам давно стоило расстаться, это и так было понятно. Из меня не выйдет примерной домохозяйки, как ты хотел. Вот это моя жизнь!» Она похлопала ладонью по рукояти меча. «Сражаться. Это всё, что я умею, и я не откажусь от этого, ни ради тебя, ни ради кого-то другого. И, Карлос, я тебе не жена». Он скривился. «Прости, я не... я знаю... Мне Маноло доходчиво объяснил, где меня найдут, если вякну еще раз. Он потер подбородок рядом с разбитой губой. Он прав, я понимаю. Не сердись. Ты никогда и ничего не обещала мне, и я тебе тоже. Но я все же надеялся. Прости, что все вышло так.